— Обрушивалось удивительное ощущение, как будто эти параллельные линии сейчас пересекутся или... Нет, нет, не пересекутся, но сблизятся, станут своего рода рельсами, по которым я понесусь, как счастливый, одушевленный пражский трамвай. А что будет, потом, не знаю, но готов попробовать. Он замолчал. — Я тоже помолкивал. А что тут скажешь? Сейчас оно снова обрушилось.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 «Я догадываюсь, о чем вы хотите спросить?» Кьеллар смущенно потупился. «Нет-нет, я не Ханни Йоханссон, вообще никто не Ханни Йоханссон, его или ее... Это я так и не решил, не существует». «Никто не переписывает Гамлета. Сам не знаешь, что он меня тогда нашло, кто за язык тянул?» Думает, была моя лучшая импровизация. Меня несло, я был...»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 У вас все получилось. Забыть вас будет прямо, скажем, непросто. Вот и хорошо. К похоже, был очень доволен собой. Я насыпал на блюдце мелочь и вышел на зальтую солнцем площадь. А Кьелар остался в кафе. Обернувшись, я увидел, как он жестом подозвал официанта, что-то коротко сказал. Видимо, просто повторил заказ. Зеркальное отражение. Финала нашей прошлой встречи. Красиво отыгранные партии. Смею думать, мои хорошие фишки нам еще не раз предстоит ощутить на своих макушках невидимые персты, непостижимого игрока, изготовившегося к очередному ходу.